Глава тридцать третья Я вернулась домой и с удивлением обнаружила толпу народа. Растерянно смотрела на бродящих по дому мужчин во всём чёрном с золотыми нашивками на груди. И ни одного знакомого человека, что бы их. Кроме того, на меня решительно не обращали ни малейшего внимания. Огибали, чтобы не врезаться, но даже взглядом не мазнули. Словно меня нет. Важа в полечах пошла искать хоть кого-то знакомого. Первым обнаружила Линдана. Что здесь происходит? буквально зашипела я, подойдя к увлечённому записями мужчине. Ничего необычного. Королевская стража ищет доказательства виновности господина. Мужчина нахмурился и перевернул листок в папке. Рая Нора Ларанса. Вот. Кстати, где бы мы могли поговорить в спокойной обстановке? Приют славился спокойной обстановкой до сегодняшнего дня. Раздражённо отреагировала я. Где дети и мои служащие? С ними беседуют. Отмахнулся Линдан, словно это было что-то незначительное. Стража допрашивать детей? Вы с ума сошли? Им же страшно. Да и взрослые здесь появились только после меня, рявкнула я, теряя контроль над эмоциями. Всё слишком странно. Малышку забрали, толком ничего не объяснили, в приюте незнакомые люди, которые напугали даже меня. Что тут говорить о детях? Леди, вы забываетесь, тихо остановил меня Линдан. Я не советую препятствовать расследованию. Опасный огонёк в глазах мужчины и слетевшая маска доброжелательности вернула меня на землю. Он прав. Сейчас качать права, как препятствовать омон, бессмысленно и чревато последствиями. Прошу прощения. Я склонила голову, признавая вину. Мы можем выйти на улицу. Думаю, там нам не помешают. Прекрасная идея, с улыбкой заявил Линдан, захлопывая папку. Тем более свежий воздух полезен. Идём, Тимория. Вы должны мне многое рассказать. А вы, закинула я удочку. Вы мне объясните, что происходит. Обязательно, лишь то, что вам необходимо знать. Кстати, Поздравляю, теперь вы официальный управляющий приютом. А что будет с прошлым? Не то чтобы меня прямо волновала судьба извращенца, но интересно же, сколько он просидит в тюрьме и не станет ли это проблемой для меня в будущем? Тюрьма? Удивился полуэльф. Заключение под стражу не грозит ни ему, ни его поддельнице. В каком смысле? Я растерянно посмотрела на мужчину. Неужели его освободят? «Если вы о душе, то да. Определённо освободят», — хмыкнул Линдан. «Мария, его поступки расцениваются как предательство короны, а это казнь. Как только Ларенса поймают, тут же отправят на плаху. Кстати, на это время я в вашем распоряжении». «В каком смысле?» «Я насторожилась». «Пока Ларсона не казнят и пока не закончится следствие, вы в высокой степени риска». Неизвестно, сколько у бывшего управляющего подельников, так что и вам, и детям может грозить опасность. Я ваш личный страж на ближайшее время. Присаживайтесь. Ленданк кивнул на скамейку возле которой мы остановились и дождался, пока я сяду. У меня не было слов, насколько новость ошарашила. Жить с проверяющим под одной крышей это будет очень непросто. А уж как реализовывать планы и вовсе непонятно. Надеюсь, Райнора быстро поймают. Расскажите всё. Попросил Линдан, беря в руки прозрачный кристалл, который засветился в синем. О себе, о жизни до перемещения, о детях, в общем, всё, что знаете. Я принялась рассказывать и осеклась, понимая, что не всё могу рассказать. Малыш Вик, Аселея, волшебное озеро. Заминка не осталась незамеченной. Что-то не так? участливо спросил Полоэльф. «Это не моя тайна», — с заминкой отозвалась я. «Я не знаю, вправе ли рассказывать». «Напоминаю, дело расследуется на королевском уровне. Лгать не советую. Даже я не смогу помочь, если вас заподозрят в измене короне». «А вы бы пытались помочь?» Удивилась я, но тут же тряхнула головой, скидывая на вождение. «Я понимаю, да». Рассказать про Викифи пришлось. Я мысленно попросила прощения у дивного народа, но и подставлять свою шею под топор палача не желаю. Рассказ вышел короче, чем я представляла. Сухой пересказ без подробностей, абсолютно на автомате, а в голове одна единственная мысль: хоть бы Линдан не начал расспрашивать, как именно связаться с Викифи. Конечно, его заинтересовала новость о дивном народе, но из всей реакции были лишь слегка приподнятые брови и удивлённый взгляд. Я не особо радовалась, ведь стоило узнать королю детали разговора, как у меня тут же потребуют подробностей, тем более когда дело касается такого необычного народа. Спустя час я говорила уже шёпотом из-за боли в горле, как зомбированная, отвечала на одни и те же вопросы по кругу, с единственной мыслью: поскорее бы всё это закончилось. И допрос кончился, как и шастанье по дому толпы незнакомых людей. Как-то разом все собрались, открыли портал и ушли. С ними ушёл Элиндан, но обещал вернуться, как только передаст отчёт королю. Я растерянная и измученная зашла в дом и оглядела домочадцев, которые собрались на лестнице. Напуганные дети, хмурые взрослые, и все смотрели на меня, безмолвно спрашивая, что уже произошло. Только ответов у меня было маловато. Я очень надеюсь, Что теперь всё будет хорошо. Кстати, король позволил мне стать управляющей. А теперь идёмте в столовую, будем пить чай, а потом убираться. Несмотря на сложный и страшный день, новости о моём статусе обрадовала всех. Что же, надеюсь, все невзгоды остались позади.